Глава третья. Павел проснулся от того, что хлопнула входная дверь. С чего бы это его входной двери хлопать в такую рань? Да и в любое другое время ей хлопать совершенно не из чего. К нему никто не приходит, и, соответственно, от него некому уходить. Хотя да, он же не у себя. Он вчера у Макарова остался. Тогда и вовсе странно, куда Володьку могло в такую рань понести? — Да. По всем приметам этот паразит должен был валяться по лостам до полудня и мечтать об антидоте. Вот, если именно за антидотом и погнал? Павел встал и пошёл в ванную, заранее раздражаясь от того, что сейчас увидит. Макаров был невероятно, просто патологически неряшлив. В ванной у него могло оказаться что угодно: от недоеденного бутерброда до старого грязного ботинка, включая растрёпанный каталог отделочных материалов и бриллиантовую запынку. На днях Павел отлепил от подсохшей мыльной лужицы на дне Макаровской ванной пачку листов, сшитых толстой ниткой и припечатанных сургучной печатью. Макаров безумно обрадовался. Оказывается, это утверждённый проект, и он этот проект 2 дня искал. Поразит. Странно, но сегодня в ванной был относительный порядок. Никаких грязных башмаков, пустых бутылок и утонувших бриллиантов. Так, по мелочи кое-что. Полотенце валяется на полу. Пара драных носков свисает с полочки перед зеркалом, да и вчерашний макаровский пиджак, аккуратно надет на корзину с грязным бельем. Паразит. И кухня сегодня поражала воображение невиданным благолепием. Пустая чистенькая мойка, горячий чайник, два куска хлеба и несколько лепестков не слишком черствого сыра, трогательно уложенных на бумажной салфетке посреди до блеска вымытого стола. Гостей этот паразит ждет, что ли? И куда он в такую рань отправился? За угощением для ожидаемых гостей или всё-таки и себе за похмелкой? Нет. Надо наконец ему рыло начестить. Друзья они или не друзья? Друг Макаров помог Павлу, как не всякий родной сумел бы. Долг платежом красен. Теперь очередь Павла помогать другу Макарову. И он поможет. Пусть друг Макаров даже не сомневается. Так поможет, мало не покажется. Сначала рыло начестить. А потом сдаст наркологам. Жаль, что в городе пока мало кого знает. Надо у ребят на работе поспрашивать, кто тут у них лучший нарколог, или самому заняться. Вот прямо сейчас и заняться, если этот паразит вернётся с бутылкой. Макаров вернулся без бутылки, зато аж с двумя пакетами полными всякой еды. Проснулся Виновато спросил он, всовывая в кухню румяную, весёлую, совершенно не похмельную физиономию. "Это я тебя разбудил. Извини, я старался тихо". Честная пионерская. "Брось эту гадость. Я всего привелок. Сейчас что-нибудь толкового приготовлю. Хочешь салатик? С крабовыми палочками. Я и салатик могу, и всё могу. Ты что будешь? Чай, кофе? Я печенье принёс, хорошего, с орехами". И шоколадку тоже с орехами. Погоди. Сейчас я разую все, быстренько всё приготовлю. Я умею, ты не бойся. Рыло ему, кажется, можно было ещё не чистить. Но пока Володька ловко и действительно очень быстро готовил и салаты, и яичницу с ветчиной, и даже спагетти с каким-то рыжим и невозможно острым соусом, пока они сидели за столом, Павел, слушая несмолкаемый трёп этого паразита, Всё думала о том, как бы поумнее завести разговор о пагубности привычек, типа ежедневного пьянства, казино и всякого такого. Ты что, молчишь? вдруг спросил Макаров сердито. Ты на меня не молчи. размолчался тут. Ты что думаешь? Я не понимаю, да? Ну, алкоголик, так что ж теперь? Алкоголик не человек? На него, значит, молчать, как попало можно? Обидно же. Честная пионерская А что говорить? Хмуро буркнул Павел. Сам же сказал, что всё понимаешь. Парозит. Ну вот, совсем другое дело, обрадовался Макаров. Хоть какие-то человеческие чувства, а то сидит как статуя железобетонный. Я уж подумал, что тебе на меня наплевать. А тебе на себя не наплевать? совсем обозлился Павел. Ты знаешь, что я думал, когда ты в магазин ходил? Я думал, придёт с бутылкой. Из метелей до полусмерти в кровь изобью, а потом лечить буду, чтобы мне то что пить, нюхать не мог. Володь, ведь не дурак же ты. Ведь сам понимаешь. Смотреть же на тебя невозможно. Тихо, тихо, тихо, заговорил Макаров примирительно. Морда у него была довольная. "Чего ты так разволновался-то?" "Эх, я думал, стальные мышцы, нейлоновые нервы, а вместо сердца пламенный мотор. А ты у нас вон какой впечатлительный. На меня даже мама так не орёт. Честная пионерская. — Паш, ты меня это... Э, ты меня прости. Я ж понимаю, ты целую неделю со мной возишься. Кому хочешь надоест. Ты не думай. На самом деле я не алкаш. Не, конечно, не такой трезвенник, как ты. Боже упаси!» Бывает иногда. Новый год, 1 мая, день защиты детей, то всё. Да не злись ты, я так болтаю. Я правда редко пью. Да и не люблю я этого дела. У меня поджелудочная сразу реагирует, зараза. Это ты в такой момент попал, э, неудачный. Бывшая моя замуж собралась и меня на свадьбу пригласила. Ничего себе, да? Ну, я и загулял чего-то. Даже и не знаю с чего. От возмущения, что ли? Мне ж на неё 100 лет наплевать. А вот прорезалось. Я остонел. Макаров глубоко задумался, сложив губы трубочкой, подняв брови и вытаращив глаза, и наконец нерешительно предположил: а может, и ещё не наплевать? Паш, ты что, опять молчишь? Слушаю. Павел допил чай, встал и принялся собирать грязную посуду. У тебя опять горячей воды нет. В чём погреть можно? Горячей воды ни у кого нет. Макаров тоже поднялся, стал хлопать дверцами шкафов, заглядывать под мойку, зачем-то полез на антресоли. Где-то большая кастрюля была. Да, чёрт с ней. Брось, я потом всё помою. Давай лучше мы сегодня с твоей хаты разберёмся, а? Ты не думай, я не только карандашками умею, я и руками всё умею. Честная пионерская кафель, линолеум, обои поклеить, покрасить чего, а? Мне это запросто. Я вообще, может, в душе не архитектор, а я в душе, может, штукатур, маляр, плиточник, отделочник. А в четыре руки мы всё мухой закончим. Ты какой кафель купил? Никакого. Когда мне кафель было покупать? Не удержался от упрёка Павел, но Макаров вскроил такую виноватую рожу, что Павлу даже жалко его стало. Вон как Володька переживает. Хоть и паразит, конечно. За кафелем я сегодня собирался. Помнишь, ты о каком-то магазинчике говорил? Нарисую, как проехать, я там один разберусь. Мне ещё на рынок надо бы и посуду кое-какую посмотреть, и утюга у меня нет. В общем, сегодня помотаться придётся. А ты — вот что. Конечно, это не моё дело. Но знаешь, Володь, ты бы сегодня к матери забежал, а? Она позавчера так расстроилась, а ты даже не позвонил ни разу. Чёрт! сказал Макаров с тихим отчаянием. Чёрт, чёрт, чёрт. Ну вот откуда ты на мою голову правильный ты наш. Прям застрелиться хочется, честное пионерское. От глубокого стыда за собственную низость. В чайнике вода осталась? Нет? Поставь побольше. Я хоть из чайника по брейс, что ли. Пойду, правда, позвоню пока. У меня голос очень хриплый. А-о-у. до ре ми ми ми ми Макаров придурковато бля на ходу ускакал в прихожую, а Павел наводя порядок на столе и в холодильнике с интересом прислушивался, как Макаров орёт в трубку. Ма, я сволочь. Я соскучился. Чего ты мне говорила? Чего я тебе говорил? О, какой я мерзавец. О, как ты была права. И зачем я на свет появился? И зачем ты меня родила? Раздался страшный грохот, что-то стеклянное хрустнуло и мелко рассыпалось по полу. Макаров приглушённо чертыхнулся и опять заорал. Ма, слышишь? Это я альбом в пол бью. Или ты меня немедленно прощаешь, или я немедленно еду к тебе. А? Всё, еду. Тебе чего привезти? Не, я что-нибудь придумаю. А, не знаю. Хочу чего-нибудь хорошего. Ну всё. Ну пока. Ну, целую. Ну, жди. Привет антигрипину. То есть, как его? Ага, Эфералгану, конечно. Да ничего я не издеваюсь. Да ничего я не забыл. И Кысю помню, да. Мысеевну, ей привет. И Шибутяте не привет. И леди ди-ди-ди. Во, я знаю, чего я привезу. Я рыбки твоим тварям привезу. Они какую рыбку любят? Они белую или красную рыбку любят? А сетра они будут жрать? Ну всё, всё, я бритс пошёл и практически сразу к тебе. Макаров бросил трубку, ахнулся на четвереньки и стал собирать с пола какие-то осколки, ручки, карандаши, ключи и вообще что-то неопознаваемое. Наткнулся взглядом на ноги стоявшего в дверях Павла, не вставая из четвереньк, задрал голову и горько сообщил: Опять мобильник разбился. Из чего эти стахановцы их клепают хоть? Хоть что сразу хрясь и в дребезги. Эх, третий мобильник за месяц. Даже обидно, честное пионерское. Зато ключи нашёл запасные. Возьми. Вечером опять ко мне приедешь, да? Что тебе в пустой хате делать? А здесь мы чего-нибудь интересненькое затеем. Ты плов любишь? Я 100 лет о плове мечтаю. От матери вернусь и сразу плов. Посидим, поговорим, а? Паш. Макаров, кряхтя и чертыхаясь, поднялся, протянул Павлу связку ключей и с Надеждой уставился на него. Павел подумал и взял ключи. Жить в совершенно пустой, да к тому же ещё не отремонтированной квартире действительно неудобно. А тут хоть Макаров, у него на глазах будет. К тому же, трезвый Макаров ему страшно нравился. Слушать его было одно удовольствие, да и кое-какие вопросы у Павла к Володьки накопились. «Поезжай уж скорее», — нетерпеливо сказал Макаров, глянув на часы. «И я прямо сейчас побегу. Быстрее сядем, быстрее выйдем. А то пропадёшь на целый день, а мне, значит, ждать. Давай, давай, нечего резину тянуть». Павел вышел из подъезда и с удовольствием огляделся. Во дворе Макаровского дома он всегда оглядывался с удовольствием. Макаров говорил, что дом этот, бывший обкоммовский, его специально для местной партийной элиты строили, со всеми вытекающими из этого последствиями. Где тот обком, и где та партийная элита? А последствия до сих пор функционируют. Никаких кодовых замков, но в каждом подъезде по охраннику. Причём не просто пятнистые амбалы из подозрительных агентств, а нормальные милиционеры с нормальным боевым оружием, с нормальной связью, с нормальными спокойными глазами. Двор Огромные густо заросшие жасминами и розами, обогала по периметру широкая полоса безупречного асфальта. С одной стороны въезд в подземную стоянку, рядом стоянка открытая, небольшая, машин на 10, но тоже с будкой охраны. С другой стороны своя котельная. Макаров говорил, что и автономная электростанция есть, только она ни разу не понадобилась. С электроэнергией перебоев с роду не бывало. И всё это хозяйство огорожено высоченным забором из замечательного красивого чугунного кружева, впечатление от которого слегка смазывали большие железные ворота, выкрашенные почему-то в защитный цвет. Зато ворота разъезжались в стороны совершенно бесшумно, а рядом с ними торчала ещё одна будка с охраной и даже, кажется, с видеокамерой. Прямо за воротами огромный, как колхозное поле, газон, посредине которого широкая каменная лестница, полого спускающаяся прямо к набережной и к небольшому чистенькому пляжу, открытому ресторанчику и лодочной станции. И это в самом центре города, в трёх минутах ходьбы от транспорта, магазинов, поликлиник, отделений связи, кафешек, детских садов, игровых автоматов, табачных киосков и прочих достижений и безобразий цивилизации. Во, в каком доме Макаров жил. Правда, и тот дом, в котором Володька ему квартиру сосватал, Павлу тоже очень нравился. Построен он был лет 50 назад на высоком берегу, почти на Добрывом, где раньше громоздились древние, чуть ли не дореволюционные частные домики, утопающие в старых садах. Домики снесли, дом построили, собирались рядом ещё что-то строить, но вовремя спохватились. Грунт слабоват, и овраг рядом. Мало ли И остался сто квартирный кирпичный дом посреди старых брошенных садов в городе Модиночестве. Потом жильцы эти сады постепенно обходили, почистили, беседок понаставили, скамеечек. Вот странно, никакая шантрапа в этот сад не лезла. Никто в беседках бутылками по ночам не звенел, никто скамеечки не ломал, никто в подъездах стены не разрисовывал. Провинция. И квартира была хорошая. Одна комната, зато 26 м. И угловая, двухсветная. Из неё спокойно две нормальные комнаты можно сделать. И кухня почти 15 м, и ванная, хоть танцуй, и кладовка, и два балкона. Балкончики, правда, крошечные, но ведь два же. И потолки почти 4 м. От ведь люди строили. Павел до сих пор поверить не мог, что у него такая квартира. Он недавно вообще поверить не мог, что у него будет хоть какая-нибудь квартира. Да, если бы не Макаров, у него и не было бы никакой квартиры. Повезло. Просто вот ни с того, ни с сего, ни за что, ни про что, на ровном месте повезло неслыханно. Охранник выглянул из будки на стоянке, внимательно посмотрел, сдержанно кивнул. И тот, который у ворот, тоже посмотрел внимательно, тоже сдержанно кивнул, открыл ворота. От всех этих кивков и взглядов у Павла настроение ещё поднялось. Узнают, уважают. Вот ещё, чем хороша провинция. И ещё компактностью. Уже через 7 минут он без труда, нашёл по нарисованному Макаровым плану, очень неплохой магазинчик и целый час с удовольствием бродил от стенда к стенду, рассматривая образцы панелей, кафеля, плёнок и всяких прочих обоев. Продавцы под ногами не путались, не пытались ничего ему всучить, на вопросы отвечали толкова, а под конец даже посоветовали не торопиться. В понедельник поступит кое-что новое. В них уже этого но дешевле. Из благодарности Павел купил 4 банки обойного клея и в замечательном расположении духа вышел из магазина и увидел Зоин дом прямо напротив, на другой стороне площади. Ведь час назад мимо проезжал и не узнал. Правда, ночью он к нему с другой стороны подъехал, со двора и темно было, но сомнений никаких. Это Зоин дом. Те же вычурные балкончики, те же колонны, те же карнизы необыкновенной ширины. Павел не видел здесь другого дома с таким количеством архитектурных излишеств. Хотя, кто его знает. Надо объехать и посмотреть, если там во двор ведёт арка, значит, он. Арка была та же самая, и двор тот же самый, хотя двор Павел ночью, конечно, не очень рассматривал. Ну, сейчас-то он его рассмотрит как следует. Абсолютно не задумываясь над тем, зачем ему рассматривать чужой двор, Павел приткнул машину на свободном пятачке возле невысокой кирпичной стеночки, углом огораживающей мусорные баки, и, не выходя из машины, внимательно огляделся, как в тылу врага. Даже перед собой как-то неудобно, ей-богу. Гимназизм. Теперь не хватало только отправиться в глубокую разведку в её подъезд и ломиться во все двери с оригинальным вопросом: сантехника вызывали? Или дождаться, когда из её подъезда выйдет какая-нибудь разговорчивая бабулька и пристать к этой бабульке с интересной беседой. Никакие бабульки из её подъезда не выходили. И из других подъездов бабульки не выходили. Из первого подъезда вышли молодые мужик с бабой, вынесли два таза мокрого белья, стали развешивать свои пододеяльники на верёвках, натянутых между стволами старых лип, раздражённо переругиваясь. «Нет, эти не собеседники». Из другого подъезда выпал с ветеран Первой мировой в выцветших штанах с генеральскими лампасами и в жёлтой футболке с чёрной надписью «I'm good girl». Полминуты постоял, громко сказал «А» и уполз назад. Этот тем более не собеседник. И что они все по квартирам отсиживаются? Такая хорошая погода, не жарко ещё, выходной. Чего бы им не погулять во дворе? Наверное, все по дачам разъехались. У каждого здесь по 6 соток за объездной дорогой. В субботу и воскресенье весь город картошку окучивает. Провинция. Изойного Из подъезда выскочила растрёпанная девчонка с двумя огромными полиэтиленовыми мешками в руках. Роняя на ходу и опять ловко подцепляя босыми ногами пляжные шлёпанцы, понеслась в его сторону. А, ну да, это она мусор вынесла. В этом доме нет единственного архитектурного излишества мусора провода. Впрочем, В его доме тоже мусоропровода нет, и даже в Макаровском нет. Мусоропроводы есть только в девятиэтажках, в двух микрорайонах, и их жителей это обстоятельство нисколько не радует. Девчонка проскакала мимо машины Павла, не обратив на неё никакого внимания, пошвыряла свои мешки в контейнер, и пока Павел раздумывал, не поспрашивать ли её, кто живёт в подъезде, со страшной скоростью понеслась назад, опять роняя и подцепляя на бегу шлёпанцы. Смешная какая. Вряд ли она что-нибудь знает о соседях. Современные подростки не интересуются жизнью посторонних людей. Хотя в какие времена подростки интересовались кем-нибудь, кроме себя? Феодар! Заорала девчонка, остановившись у подъезда и задрав голову. Выгляни в окошко, дам тебе горошка. Нет, правда, какая смешная. Эти слова из детской сказки она прокричала таким тоном, К каким командует общее построение на плацу? Занавеска в одном из распахнутых окон второго этажа ушла в сторону, и в окне появился молодой греческий бог. Да что там греческие боги? Любой греческий бог умер бы от стыда за своё несовершенство, увидев этого смертного. Фёдор, кинь ключ от почты. Без всякого восхищения небесным явлением приказала девчонка. Там что-то светится, может, не реклама? Небесное явление исчезло, и минуту, пока его не было, девчонка нетерпеливо приплясывала на месте, поддёргивала великоватые ей джинсы, покрикивая в сторону окна: "Ну где ты там?" И вообще всячески выражала неудовольствие. Было совершенно очевидно, что сумасшедшая красота этого Фёдора не производит на неё ровным счётом никакого впечатления. Умная девчонка. Хотя, возможно, они и брат и сестра. Как правило, внешность родни никто просто не замечает. Небесный Фёдор наконец опять появился в окне, покачал в пальцах ключик, блеснувший в солнечных лучах, прицелился и точно бросил его в протянутую вверх ладонь девчонки. Девчонка с удовольствием засмеялась и потопала в подъезд. Фёдор обвёл внимательным взглядом двор, машину Павла будто не заметил, а мужику с бабой, которые всё развешивали бельё, молчике внул. И они ему оба кивнули и заулыбались и помахали руками. А когда он исчез, и занавеска опять опустилась, заговорили между собой уже не сердитыми, а добрыми голосами, и даже поулыбались друг другу. Красота страшная сила. Павел поймал себя на том, что ему интересно наблюдать за не слишком активной жизнью этого двора. Какая там жизнь? А вот интересно. Интересно вычислять, кто из них кто. придумывать характеры, судьбы, имена и профессии, и прошлое, и будущее. С ним это и раньше бывало. Увидит случайно сценку и начинает вокруг нагромождать, не знам чего, а потом оказывается, что всё гораздо проще, глупее и даже пошлее. И о Зое незачем ничего узнавать. И так он уже знает достаточно, чтобы не строить иллюзий. И к тому же надо всё-таки заехать на рынок. Павел совсем уже собрался уезжать, Когда к краю глаза заметил слева какое-то движение, оглянулся, и с подарки во двор бесшумно, как привидение, вплывала вчерашняя реактивная керосинка, страхолюдное до изумления транспортное средство крутого серого. Среди белого дня керосинка выглядела даже возмутительнее, чем показалось ему ночью. Откровенное корыто на колёсах, причём колёс три пары, чего он вчера не заметил. Он, оказывается, много чего вчера не заметил. На крыше за прожекторами люк, по бокам между передними и задними дверями скобы, на которых закреплены какие-то штуки, больше всего похожие на газовые баллоны. Под днищем между второй и третьей парой колёс что-то вроде вентилятора или это грибной винт? Нет таких законов, по которым этот ужас мог двигаться. И ещё одно он ночью не заметил. Каждый квадратный сантиметр этой керосинки мягко сиял безупречный, совершенно неуместный при таком-то дизайне полировкой. И очень тёмные стёкла радужно блеснули в солнечном луче, на миг обнаружив свою непростую сущность. Пули непробиваемые, что ли? Похоже. Неужели и вся эта вызывающая полировка тоже броня? Ну-ну. Интересно, кто-нибудь уже пытался стрелять по этой керосинке? Не может быть, чтобы не пытались хотя бы ради восстановления эстетической справедливости. Павел сидел, злился и совершенно трезво осознавал, что злиться он не имеет никакого права. Ну приехал к ротой Серой в гости к своей, ну, к этой, к своему лиховетреному. Какое ему Павлу до всего этого дела? Кажется, вчера его об этом уже спрашивали. И вот На кой же черт он поперся с Макаровым в это убогое казино? И когда же, наконец, этот мифический серый вылезет из своей летающей тарелки? Из летающей тарелки никто не вылезал. Зато дверь Зойного подъезда хлопнула, и во двор элегантно, как на подиум, вышла... В общем, вся из себя такая вышла. Светлый легкий шелк струился и льнул к фигурке, Белые плетёные босоножки на плоской подошве эксклюзивно плевали на массовую моду. Белая же сумка на узком ремне мерцала породистой кожей, а ещё узкие чёрные очки, а ещё причёсочка, что-то такое гладкое, чрезвычайно стильное, ничего лишнего. Аккуратная темно-волосая головка, высокая стройная шея, прямые развёрнутые плечи. Очень, очень. Вон, оказывается, какие топ-модели тут водятся. Интересно. Видел Серый эту топ-модель раньше? Вот пусть и посмотрит сейчас. Пусть сравнит с хорошо известной нам оглоблей в красных трусах. Пусть подумает, зато или он заезжает в казино, и кто или приезжает в гости. Топ-модель шла через двор Карки, не торопясь, не глядя по сторонам, на ходу роясь в своей породистой сумке. Потом захлопнула сумку, подняла голову, увидела машину Серого и захохотала. «То-то!» Позлорадствовал Павел. Нормальная реакция нормального человека. Машина серого дрогнула, противоестественным способом развернулась на месте правым боком к топ-модели, правая передняя дверца бесшумно открылась, и блистательная топ-модель ловко нырнула внутрь, несмотря на высокую подножку и узкую юбку. Так это что ж такое-то? Так это кому сюда серой ездит-то? Зоя Греческий Фёдор опять возник в открытом окне второго этажа и явно обращался к кому-то здесь, во дворе. Зоя, маньку киселя просит, можно? Можно, крикнула топ-модель, выглядывая в открытую дверцу машины. Можно, свари, только не очень сладкого. Она махнула греческому Фёдору рукой и захлопнула дверцу. Греческий Фёдор тоже помахал рукой и исчез из виду. Бронированная корыта серого опять бесшумно развернулась на месте и исчезла в арке, будто его и не было никогда. Павел сидел, хлопал глазами и пытался слепить из всего увиденного хоть сколько-нибудь логичную картину. Картина не лезла ни в какие ворота. Павел еще посидел, подумал и полез из машины краем сознания, отмечая, что его ухоженное, вручную отлаженное, Совсем ещё не старая десятка гремит даже стоя на месте с выключенным мотором, как пустое ведро. Не в пример полированной керосинки этого крутого серова. Это сравнение тоже, конечно, настроение не улучшало. И это тоже раздражало. Подъезд на распашку, никаких кодовых замков, тем более никакой охраны. Провинция провинцей, но ведь вокзал буквально в паре сотен метров. Заходи, кто хочешь, делай, что хочешь, хоть жить поселяйся. Вон тут сколько на первом этаже закоулков и комнатки какие-то, забитые старой мебелью, велосипедами и детскими колясками. И ни одного замка ни на одной двери. Слева лестница в подвал. Павел спустился на несколько ступенек, заглянул вниз. Под всем домом огромное помещение, чистенькое, хорошо освещённое, со множеством кладовок, и двери у большинства из них тоже на распашку. Дикие люди. Телевизор не смотрят, что ли? Так. На первом этаже никаких квартир нет. Павел поднялся на второй, попутно отмечая чистоту и ухоженность этого открытого всем ветрам, всем бомжам и всем террористам подъезда. Умилился двум креслицам на площадке между лестничными пролётами, потрогал герань, буйно цветущую в многочисленных горшках на подоконнике. Надо же, живая. И остановился на площадке второго этажа. Огромная какая. Даже в его доме лестничные площадки меньше. За её счёт каждой из четырёх квартир можно было бы добавить несколько метров жилой площади. Размашисто предки строили. Провинция. Из какого окна греческий Фёдор кричал Зоя? Павел остановился перед первой дверью с левой стороны. Попытался придумать более или менее правдоподобный повод для визита, ничего не придумал и решительно нажал кнопку звонка, расположенную почему-то очень низко, в метре от пола. Дверь почти сразу распахнулась, и на Павла молча уставился сердитый мальчишка лет 14, или больше, или меньше, кто их разберёт нынче, халёных да кормленных. Плечи, как у взрослого мужика, а физиономия детская. "Здравствуй", сказал Павел. "Ты почему в глазок не смотришь?" "А чего там?" ломким баском спросил мальчишка, не закрывая дверь, посмотрел в глазок. А потом потёр его пальцем. Ничего там такого. Здравствуйте. Да вы заходите. Что он пороге стоять? Мальчишка ещё шире распахнул дверь, приглашающе помахал рукой, повернулся и спокойненько потопал по длинному коридору, на ходу поддёргивая широкие цветастые трусы. На голой спине у него скотчем был приклеен большой лист бумаги с крупной надписью чёрным фломастером. Порашу как человека. Не мешай хотя бы час. Буква З была исправлена на С красным фломастером. Фёдор! Заорал мальчишка где-то там в конце коридора. Это к тебе. Почему это я всегда открывать должен? Свернул направо и пропал. Павел покачал головой, шагнул через порог и прикрыл за собой дверь. Нет, не смотрят в этом доме телевизор и газет не читают. Просто недопустимое легкомыслие. В конце коридора, теряющегося на горизонте, возникла фигура греческого Федора, тоже гола до пояса и тоже, кажется, в широких цветастых трусах. А, нет, это фартук. Весёленький такой фартучек, с оборочками и бантиками. Странно нынче одеваются греческие боги. И ещё было что-то странное, что никак не вязалось с этой ослепительной внешностью, и чего Павел сначала не понял. Фёдор заметно хромал на правую ногу, и хромота эта была давней, привычной, уже вписавшейся в пластику тела и подчинившей её себе. Врождённое что-то, что ли? Нет, в мире совершенства. Бедный парень. Бедный парень неторопливо подходил ближе, и Павел с каждым его шагом видел всё больше подробностей. Ничего врождённого там и в помине не было. Страшный рваный шрам от бедра почти до щиколотки. грубый, ветвистый, как дерево. Наверное, все мышцы были порваны. На правом боку еще ветка рваного шрама, правда, уже и не такого страшного. Зато совершенно невероятный шрам на руке чуть ниже локтя. Очень сложный перелом был, открытый и, скорее всего, осколочный. Похоже, потом его не один раз оперировали. И вся грудь в шрамах — тонких, длинных, неглубоких — Несколько не нарушающих гармонию безупречной мускулатуры и гладкой слегка загорелой кожи. Фёдор поймал взгляд Павла, едва заметно усмехнулся и почесал грудь правой рукой. На правой руке не было указательного пальца и половины безымянного. Павел заметил эту снисходительную усмешку и мгновенно успокоился. Кажется, тут жить не кво. Вон, как этот красавец ловко продемонстрировал все свои боевые раны. Может быть, Ещё и гордится ими. Ну да, шрам на роже мужикам всего дороже. Интересно. В каких-то таких сражениях он заработал всю эту неземную красоту? Ему похоже и 20 нет, а шрамам лет 5. Здравствуйте, спокойно сказал Фёдор, подходя ближе и с пристальным интересом рассматривая Павла. Почти так же, как Павел только что рассматривал его самого. Это вы отец Гарика. Я вас чуть позже ждал. Мне показалось, Зоя на час назначила. Извините, я в таком виде. Сейчас оденусь, и мы поговорим. Проходите вот в эту комнату. Подождите, я через минуту. Фёдор снял фартук, под ним были широкие цветастые трусы. А как же иначе? И повернулся, собираясь уходить по коридору за горизонт, но тут Павла помнился. Минуточку, минуточку, заговорил он широкой прекрасной спиной. На спине тоже был тонкий белый шрам, слева, прямо напротив сердца. «Я не отец Гаррика, это недоразумение получилось». Фёдор тут же повернулся к нему и без всякого удивления сказал. «А, то-то я смотрю, рано. А чей вы отец? Или вы по поводу диплома?» «Да ничей я не отец». Павел сам почувствовал, до чего глупо это звучит, и заторопился, пытаясь объяснить своё появление. И я не по поводу диплома. Я вообще-то с Зоей хотел поговорить, по делу. А ваш мальчик дверь открыл и сразу «проходите, проходите» и не спросил ничего, а я даже сказать не успел. «А Зои нет», — спокойно прервал его скороговорку Фёдор. И замолчал, и уставился на Павла ожидающе. «Ну да, это я уже понял», — скучно сказал Павел. «Жаль, очень надо было поговорить». Из-за горизонта по коридору понёсся слоновий топот, и через секунду в пределах видимости нарисовался толстый румяный пончик. Рыжий, веснушчатый и, естественно, в цветастых широких трусах. В этой семье, наверное, униформа такая. Пончик подскокал поближе, задрал щекастую мордашку, уставился в глаза Павлу весёлыми любопытными глазами, просиял улыбкой и крикнул: "Мама на работе!" Это Азой, что ли? Мама? Во как? Этого Павел не ожидал. Так ведь суббота, пробормотал он, думая совершенно о другом. Суббота выходной. Почему на работе? Где на работе? В клубе. Ещё громче крикнул Пончик и попрыгал на месте, и помахал руками, и опять уставился в глаза Павлу весёлыми круглыми глазами. Мария, помолчи минутку, строго приказал Фёдор, снял трубку телефона, стоящего на тумбочке под зеркалом, нажал несколько кнопок своей изуродованной рукой, быстро, будто гамму проиграл, и вопросительно глянул на Павла. Вас как зовут? Павел. Павел Браун. Фёдор кивнул, ещё несколько секунд молчал, потом громко и чётко сказал в трубку. Зоя, тебя ищет Павел Браун. И отвёл трубку на полметра от уха. Даже Павел слышал шум, который нёс из неё: грохот, ритмичные удары, музыка какая-то, пронзительные выкрики в такт музыке, и на фоне всего этого сердитый женский голос, вроде бы слегка задыхающийся и прерывистый. "Фёдор, я работаю. Через 20 минут будет перерыв". Фёдор положил трубку, подумал, пожал плечами и сообщил Павлу то, что он и так слышал. Через 20 минут у Зои перерыв будет. Может, успеете? А это где? Заторопился Павел. Это как называется? Я недавно приехала, ещё мало что знаю. Мама в клубе, Фёдор! Опять крикнула рыжая Мария. Тренирует тётков. Подумала и добавила с явным удовольствием. Жирных. Надо же. Какая Мария. сказал Павел, невольно улыбаясь. «Сколько же тебе лет, Мария?» «Аленушка, уведи сестру». Фёдор смотрел на Павла, и тот сначала не понял, к кому он обращается. А вот к кому. В коридоре как-то незаметно появилась крошечная девочка. То есть ростом-то она была, наверное, не ниже пончика по имени Мария, но зато во всём остальном полна её противоположность. Тоненькая и бледненькая до фарфоровой прозрачности. с крошечными ручками и ножками, с пушистыми кудряшками цвета светлого янтаря, вся как портрет ангела в белом платьице, нарисованного акварелью гениальным художником. Девочка глянула на Павла спокойным, отрешённым, совершенно недетским взглядом и с серьёзной вежливостью сказала: "Здравствуйте". Глаза у неё были нарисованы совсем другим художником, нестерпимо яркие Сине-зелёные, пылающие изнутри отсветами золотого пламени, слишком большие на этом худеньком личике, с тонкими прекрасными, нездешними чертами и размытыми красками. "Сёстры?" вслух удивился Павел. "С ума сойти, совсем разные". "Не разные!" энергично возразила рыжая Мария. "Я красавица, и она красавица". Алёнушка, гони это чудовище одеваться. Сейчас с Серёжей гулять пойдёте, сказал Фёдор, всё так же внимательно глядя на Павла. До свидания, тихо сказала прекрасная Алёнушка, полыхнула сине-зелёным взглядом, отвернулась к рыжей Марии и строго приказала: "Кыш!" И рыжая Мария беспрекословно подчинилась. Повернулась и с топотом понеслась по коридору. а прекрасная Алёнушка скользила за ней, как солнечный зайчик. Сёстры, две дочки Зои. Может быть, это вовсе и не Зоины дочки? То есть, может быть, это дочки совсем другой Зои? Час назад он думал, что знает достаточно, чтобы не строить иллюзий. Так где этот клуб? Павел глянул на часы. До Зоиного перерыва осталось уже пятнадцать минут. Я на машине. Может, успею? На машине успеете. Фёдор прислушивался к неувнятному гомону в глубине квартиры. Павел был ему уже не интересен. На машине это мимо магазина направо, потом под железнодорожный мост и вверх по шоссе, четыре тралибусные остановки. Здание рядом со стадионом. Да вы его сразу узнаете. Спасибо, заторопился Павел. Большое спасибо. Вы мне очень помогли. До свидания. Он выскочил за дверь с таким видом, будто и правда сейчас бегом побежит. Но когда дверь за спиной захлопнулась, остановился и зачем-то стал прислушиваться к нарастающему гомону за этой дверью. Никакой звукоизоляции. В своей квартире он в первую очередь сделает хорошую дверь. Серёжа, уже больше час зашло. Голос Фёдора спокойный и слегка насмешливый. Кто с девочками будет гулять? Обед скоро. Причём тут час? Заорала издалека ломкий босок. Зато ты английского почти не знаешь. И почему это я всегда с ними гулять должен? Потому что ты старший брат, назядательно ответил Фёдор. У тебя обязанности. Или ты сюда случайно забежал на компьютере поиграть? Серёжа ещё что-то возмущённо кричал. в том смысле, что он не играет, а работает, но Павел уже не прислушивался. Он медленно шёл вниз по лестнице, пытаясь уложить новые детали в ту мозаику, которую раньше составил в более-менее ясную картину. Детали не укладывались. Ну, допустим, Серый сегодня увёз из этого дома ту Зою, которая мать троих детей. Тогда какую Зою в этот дом Серый привёз ночью из казино? И вообще, сколько в этом доме Зой которых серыев без конца возят туда-сюда. В принципе, можно съездить в этот клуб, посмотреть вплотную, что там за Зоя такая работает. Просто так, из академического интереса. Ведь он ещё вчера решил, что никакого интереса, кроме академического, у него в этом деле нет.